Глава вторая Александра Черт! Я упала, споткнувшись о какую-то корягу. Темно, лишь отблески луны едва освещали дорогу, а надо бежать. Куда именно, я понятия не имела. Рано или поздно лес должен закончиться. Куда-то же я выйду, лишь бы не назад. К этим уродам, которые на пятки наступали. Видеть-то их не видела только слышала громкие голоса с кавказским акцентом. «Где эта сучка?» «Я ее на ремни порежу. Найду и башку откручу». «Облезешь», пробурчала себе под нос и поднялась. Колени разбиты, ноги и руки расцарапаны, кровь везде. Уже давно непонятно, то ли из ран сочится, то ли я размазала, вроде как вытирая. И угораздила же меня вырядиться в шорты короткие и маечку». Едва живот прикрывающую. Кто ж знал, что именно сегодня я так неудачно попадусь. Хорошо хоть в кроссовках, поэтому и выскользнуть из лап этих чертей удалось. Иначе бы было очень туго. Кавказские мужчины слишком уж темпераментны и порой неразборчивы в наказаниях. И если бы не деньги, которые так нужны, и не единственная работа на рынке, куда я смогла устроиться без образования и знакомств, В жизни бы с этими чертями не спуталась. Еще и в неприятности попала, а во всем виновата мое неуемное любопытство. Сунула нос куда не следует. Теперь вот по лесу ношусь, убегая от злобных преследователей. Гоняют меня как зайца, но лучше уж здесь, чем в темном подвале. Ночь, сосны, ветер гудит, аж уши закладывает. Только я, Саша Балашова, могла оказаться в этой дурацкой ситуации еще и желудок курчит как бешеный когда интересно я нормально ела в последний раз рафик ты ее видишь голоса приближались а значит мне надо срочно ускориться где эта сучка один и тот же мужик повторял один и тот же вопрос сколько с ними работала так до конца и не выучила их имена и не надоело человеку попугаем быть Для разнообразия мог бы и моим самочувствием поинтересоваться. Хотя в моем случае один хрен, что они там орут. Главное, в руки им не попасться. На ровной дороге фиг бы меня эти черти догнали. Не зря же КМС «Побегу» получила. Лучшее в городе и регионе. Даже на чемпионате России разочек на пьедестале почета постояла. Жаль, судьба поставила подножку. ножку, и с большим спортом пришлось завязать. Но бегать-то я не разучилась, и сейчас, собрав всю волю в кулак, неслась на всех парах вперед, насколько это было возможно в моем плачевном положении. Вроде фонари впереди, а значит, надо скорее туда. В лесу-то я впервые, но ведь и у него есть конец. Куда-то же я выйду, иначе труба. Еще и ветки с иголками царапаются – так как в темноте толком не разглядеть. Но сейчас я даже боли не чувствовала. Есть цель добраться до этого чертового света. Скорее, бегом и ни в коем случае не оборачиваться назад. «Помогите!» И я тарабанила в какие-то ворота. Да так громко, что в радиусе километра слышали меня даже глухонемые. Выбежала из леса, по дорожке долетела до забора, с трудом понимая, куда попала – «Да помогите же вы!» Обернулась, а сердце замерло. Четверо джигитов тормознули, вылетев из леса, как и я пару минут назад, а теперь медленно, практически вальяжно, приближались ко мне. «Мамочка!» Я прошептала себе под нос, сползая по железной поверхности ворот, и едва не упала, так как они резко открылись. Точнее, калитка, встроенная в ворота, а чьи-то руки меня поймали и поставили на ноги. Парни, вроде не страшные, в черных футболках и аналогичного цвета брюках. Один крепко держал меня за руку, затянув перед этим внутрь. А вот трое других вышли за пределы территории, аккурат в тот момент, когда мои преследователи приблизились. «Давида позови!» – крикнул паренек, который держал меня за руку. «Надо же, еще и пятый!» Но мне тогда же лучше. Чем больше народа, тем спокойнее на душе. Надеюсь, парни не отдадут меня чертям, пока лишь стоят и тупо смотрят друг на друга. Рафик и компания в одной линии, охранники, на бизнесменов они не тянули, хоть и тресни, напротив. И тоже в ровненькой линии. Девочку отдайте. Рафик первым подал голос. «Боже, какой же он у него мерзкий! А лапы вообще отвратительные!» Пару раз пытался мне залезть под юбку, после чего получил коленкой по яйцам. Больше не трогал, но до сих пор тошно вспоминать, как его волосатые руки лапали мое тело. «Сейчас придет Давид, с ним и разбирайтесь», произнес один из парней, и я с облегчением вздохнула. Уже мысленно охранников окрестила своими, а появление неизвестного мне Давида ждала, как манной небесной. Честно говоря, терпение точно не мой конек, но сейчас реально обрадовалась пусть временной, но передышке. Надо выдохнуть и прийти в себя, заодно подумать, что делать дальше. Пусть хоть два часа идет мой, я очень на это надеюсь, спаситель, лишь бы меня не отдали Рафику с его головорезами. Видно по глазам что мои недавние работодатели Давида уважают, раз молча стоят и ждут. А значит, у меня есть шанс вырваться из этой передряги без увечий. Слезливые истории я сочиняю похлеще Пушкина. Надеюсь, в мои сказки парни поверят.